Обшарпанные пропыленные вагоны поезда, идущего из Хайлара, были забиты солдатней. Джан Золинь перебрасывал свои войска к Пекину, где сейчас шли сражения с армией Гаминьдана. Мы с трудом нашли два свободных сидячих места напротив друг друга. Леонид пристроил бау с миной у себя меж колен, и, оглядев соседей, с дружелюбной ухмылкой что-то произнес по-китайски. Военные дружно засмеялись, и с этого момента... Смотрели на двух русских более дружелюбно. Ну и выдержка у моего напарника. По-моему, сложившаяся ситуация Леонида даже забавляла. Сидит на мине, в буквальном смысле. Мил улыбается, да еще шутит, изредка подкидывая фразы в общий разговор. А китайцы просто покатываются от смеха. Интересно было бы посмотреть, как вытянулись их личики, случись ему знать, что мы везем. Тьфу-тьфу, а то еще сглажу. И, естественно, в поезде между собой ни о чем серьезном мы не разговаривали. Среди вояк вполне могли затесаться знающие русский язык. КВЖД — дорога, построенная на российские деньги, но работали на ней не только русские, но и китайцы. Мало того, намечалась явная тенденция к постепенной замене советского персонала ставленниками китайского генерала Джан Цзулиня. Китайский милитарист прямо заявляет — о своих правах на владение дорогой. Генерал уже не устраивает долевое участие в прибылях. Очень жаден. А жадность до добра не доводит. Поздней ночью, после восьмичасового переезда, мы выгрузились на пригородной станции Хуангутунь, близ Мугдена. Полная луна красила бледно-лимонным цветом двухскатные крыши саманных фанс. От дворов и огородов несло какой-то тухлятиной. Мы бодро зашагали по пыльной улице поселка, стараясь не дышать носом, опасливо поглядывая на стайки удивительно молчаливых псов, шныряющих по своим ночным делам. Кроме мелкой скотинки на улице не было ни души. Люди забылись во сне после тяжкого трудового дня. Я бы тоже был не против вытянуть ноги после длительного сидения на жесткой скамье, смыть дорожную пыль, но, увы, увы. Мой спутник увлекал меня все далее, затерявшиеся закоулки немалого по размерам поселка. Наконец, после получасового блуждания, мы остановились перед ничем не примечательным домом. Наумов замысловато постучал. Дверь открылась, и я шагнул следом за Леонидом во влажно-вонькую темноту. Тотчас раздался грохот. — Федор, запали лампу, — сдержанно процедил Наумов. — Сейчас, сейчас. Боялся... что свет с улицы увидит Ночные гости всегда вызывают подозрения. «Это правильно», — одобрил Наумов, щурясь на свет и при этом потирая вскочившую на лбу шишку. Умывшись с дороги, мы перекусили и очень неторопливо попивали чай. Задание у нас нелегкое само по себе. Дважды уже пытались добраться до генерала», — объяснял Наумов. «А сейчас нам усложнили задачу. Приказ из центра гласит...» После операции не должно остаться никаких следов, указывающих на наше прямое участие в деле. Мало того, поступило распоряжение провести операцию так, чтобы китайцы подумали, что генерала грохнули подданные Микадо. В случае удачи титул главнокомандующего Северного Альянса наследует его сын Джан Сюэлян. Вот тогда японцы попляшут. Честно говоря, меня мало волновали изыски, Большой политики, поэтому я, может быть, несколько нетерпеливо перебил своего партнера. А о самом деле, конкретно что можешь сказать? Меня интересует, составлен ли предварительный план и когда начнется проведение операции, в данный момент генерал находится в Пекине, который штурмует войска Гаминьдана. По моим предположениям, генерал дня через два или три даст дюру из города. Джанзу деваться некуда. едет свою северную ставку, а по дороге мы его перехватим. Как только поезд выйдет из Пекина, нам сообщат по телеграфу. Слава богу, на КВЖД еще работают наши люди. А теперь посмотри, почему для диверсии мы выбрали именно эту станцию? Наумов быстро начертил на бумаге схему. Вот наша железная дорога, ведущая к Мукдену. В 100 метрах от станции дорогу пересекает Виадук, По нему проходит Южно-Маньчжурская железная дорога, которую контролируют японцы. «Смекаешь?» «Чего ж не понять», — усмехнулся я. Установим мину непосредственно под Виадуком. Тень на плетень и приходи к ума любоваться». «Точно. Мина, которую ты доставил, при относительно небольшом объеме, обладает большой разрушительной силой. Установить и замаскировать ее можно очень быстро». не нарушая железнодорожных путей. Установим ночью. Патрули японцев с Виадука ничего не обнаружат. Японцы не обнаружат, а служащие КВЖД... На этом участке работают наши люди, успокоил меня, Леонид. И если установить мину заранее, то заряд может сдетонировать от колебания почвы, взорвется под первым прошедшим над ней составом. Во-первых, мина не нажимного. а натяжного действия, и взрывчатое вещество, заложенное в ней, не реагирует на механическое воздействие. Будем рвать с помощью бичевы. Теперь о твоем задании. Наумов поднялся, вышел в соседнюю комнату, пошушукался там с хозяином дома и через короткое время появился со свертком в руке. Бережно развернул холстину. Свежим лаком в свете лампы блеснула новенькая мосинка, С оптическим прицелом? Держи. Новейшая разработка. Оптический прицел фирмы Цейса. С гордостью произнес он. В твою задачу входит контроль ситуации сразу после подрыва. В случае, если объект выживет, необходимо добить. Если он не появится в поле зрения в течение двух минут, ничего не поделаешь. Придется обшаривать вагон. Сколько человек в моем подчинении? Я сразу понял, что сам на умов. под пули охраны не высунется. Семеро. Все китайцы, для вящей убедительности переоденетесь в японскую военную форму. Для тебя специально подготовлен мундир японского лейтенанта большого размера. Ага, японский офицер Костя Доно, обращение к офицеру в японской армии, похож на японца, как сено на солому. О, стихами заговорил. «Это потому что спать хочу». Я показательно зевнул, посмотрел на часы. Да, давай спать. Уже светает, а мне к полудню надо быть мугдыне, спохватился Наумов. Солнечный луч, проскользнув сквозь полузакрытые оконные ставни, добрался до лица и ожег сомкнутые веки. Я зевнул, потянулся, чихнул и открыл глаза. Золотая пыль висела в душной горнице. Леонида в комнате не было. Я поднялся с постели и вышел во двор. на Наумыч, нисколько не стесняясь, забор в усадебке невысок, нагишом полоскался под летним душем. «А, проснулся. Гостиница, Метрополь пожал мыться!» — заорал Леонид. Схрапнул, словно лошак, и вылез под солнце во всей красе. «Сейчас позавтракаем и в путь», — сообщил он, энергично вытирая крупную голову полотенцем. «Не боишься, что на нас обратят внимание?» — спросил я, когда после утреннего купания мы сидели за столом. — Брось, тут в поселке треть населения русские, эмигранты и служащие железной дороги. На улице не души, китайцы-огородники все в поле. — Мне бы переодеться во что-нибудь неброское, — попросил я. — Правильно, сейчас поедим и Федора раскулачим, — согласился Леонид, со вкусом отправляя в рот полбиную кашу. — У нашего запасливого хозяина... В заначке нашлась подходящая одежда, старая, но прекрасно сохранившаяся форма железнодорожного служащего была мне почти в пору. В такой не привлечешь внимания в бедном поселке, и не стыдно зайти в банк. Хотя британский подданный в дореволюционной форме российского железнодорожника может вызвать недоумение у клерков, но да клиент всегда прав. Еще вчера я выяснил, что в Мукдене есть филиал корейского банка Чосенгинко, в котором у господина Смирнова находится кругленький, надеюсь, счет. До города было всего ничего, каких-то три версты, и мы бодро зашагали по немноголюдной в полуденный час проселочной дороге. По дороге говорили мало, но, пользуясь отсутствием посторонних, я все же выяснил еще кое-какие интересующие меня детали предстоящей операции. В первую очередь меня волновали пути отхода, по завершении акции. И, на мой вопрос, Наумов кивнул направо. — Видишь посадки гауляна? Они тянутся до самого виадука, удобное место для засады. После операции группе останется пробежать всего метров четыреста по зарослям. выберетесь на проселочную дорогу, там вас будет ожидать грузовик. — А потом куда? — Куда, куда, — закудыкал. — Теперь дороги не будет... Наумов не на шутку расстроился, но все же процедил сквозь зубы. «Будем действовать по обстоятельствам. Скорее всего, сразу же подадимся в Харбин». Виды окраинных городских лачуг вызывали отвращение. «Везде пыль, грязь, горы мусора. Дождя давно не было», — обронил Наумов, заметив мое выражение лица, и тут же пояснил. «После ливня здесь вообще трудно пройти». «Ну, спасибо, утешил», — подумал я. с омерзением глядя на свои прекрасные замшевые туфли, измазанные в какой-то мерзости. Наконец, пройдя изрядное расстояние, мы очутились перед центральными крепостными воротами. Полицейский у входа безразлично мазнул по нам взглядом и ничего не сказал. Впрочем, он так смотрел на всех входящих в центральный город. Непонятно было, зачем его вообще поставили. За крепостной стеной... Улицы выглядели почище, дома побогаче, встречались даже трехэтажные здания. Но все равно никакого сравнения с Владивостоком. В городе практически не было зеленых насаждений. Старый дворец маньчжурского императора Нурхаци находился в плачевном состоянии. Население города, в основном китайцы и маньчжуры, неторопливо брели по своим делам или сидели у многочисленных лавок в скорбном ожидании клиентов. Возле харчевин был оживленней, и с каждой встреченной на нашем пути раздавали звон посуды, жужжала не очень привычная для моего слуха речь, волны теплого, чуть видимого сизого дыма вырывались из дверных проемов и окутывали прохожих сложной смесью запахов подгорающей пищи, чуть приправленной сладковатой тухлятиной. И над всем этим великолепием вились тучи, жирных черных мух. Наконец мы вышли на центральную улицу. Здание банка четвертое от нас по правому ряду. Жду тебя на этом же месте часа через три, объявил Леонид, и тотчас скрылся в одном из приулков. Одноэтажное здание банка резко отличалось своей внешней отделкой от стоящих рядом домов. Во-первых, оно было каменное и облицовано серым песчаником, а еще банкиры не поскупились. установив новомодную вращающуюся дверь с большими стеклами, Слегка толкнув дверь, я убедился, что строители схалтурили. Она мягко поддалась и тут же застопорилась. Толкнул сильнее, что-то звякнуло, и я очутился в темном коридоре. Странно, неужели экономят на электричестве? И охранника у входа тоже нет. Прохожу вперед, Справа по коридору чуть приоткрытая дверь, очевидно служебное помещение — Делаю еще десяток шагов и застываю у входа в операционный зал. Но надо же, как все неудачно. Я даже не шелохнулся, когда увидел направленные на меня два ствола. Буквально в ту же секунду почувствовал, как третий приставили к моему затылку. Отчетливо прослеживалось вмешательство нелепого случая. Я собирался интеллигентным образом чистить чужой карман, но меня опередили и в очень грубой форме. Двое русских, судя по одежде, бывшие белые офицеры, до моего прихода успели расправиться с охранником, и дейкоты запугали субтильного клерка восточной наружности. — Ты что, не мог дверь по-нормальному закрыть? — бешено проорал один из офицеров. — Сергей Павлович, вы разве не видите? Это же соотечественник. Китайцы бы и не сунулись, если почуяли, что дверь закрыта. Пока я в офисе клерков вязал... Этот кабан бешеный сорвал стопор. «Ладно, иди, поставь железяку на место и следи за входом. Мы здесь сами разберемся». И уже обращаясь ко мне, произнес. «Руки подними». Дождавшись выполнения команды, Сергей Палыч даже не скрывают имен. «Значит, убьют?» — подумал я. Держа палец на спусковом крючке, подошел вплотную. Ноган держал небрежно, на уровне поясницы. «Это что за офицеры?» Интенданты какие-то. Пока палец выберет ход спускового крючка, надо сказать, что у Нагана он довольно тугой, я уже успею разделать палочку, как бог черепаху. Так, а чем там занят безымянный любитель чужой собственности, а он увлеченно потрошит, открытый банковский сейф, даже не обращая внимания на робкого клерка? — Повернись, — последовала команда. Сейчас врежет рукоятью по затылку — и Вася Кот. Подумал я, еще ниже опустил поднятые руки. Замедленно поворачиваюсь против часовой стрелки, на полпути останавливаюсь и резко с разворота всаживаю правый локоть в рыхлую диафрагму противника. Ни на миг не остановившись, перехватываю левой рукой кисть с зажатым мне револьвером, выворачиваю ее, и ноган уже в моей правой руке. Палыч скрючился, выпучил глаза Ему сейчас не до меня. Потрошитель сейфа, услышав посторонние звуки, на удивление резво вскинул ствол. Наши выстрелы прогремели одновременно. Его пуля точно входит в затылок Сергея Павловича, а моя в ответ заткнула рот безымянному грабителю. Отметив, что оба офицера готовы, я осторожно выглянул в коридор и сразу расслабился. Вертушка двери вращалась почище ярмачной карусели, Очевидно, последний грабитель оказался умнее своих соратников. Услышав стрельбу, сразу дал дюру. Я, конечно, досадовал, что пришлось засветиться, но собственная, не подвергнутая надругательством голова, мне все еще дорога. Конечно, пришлось вести утомительную беседу с прибывшей полицией, затем в ожидании, пока уберут трупы, гонять чаи с очень вежливым руководством филиала. Зато потом... Не возникло никаких вопросов с выдачей денег по чеку, в который я, не дрогнувшей рукой, проставил сумму в три тысячи долларов США. Выдали. Как я и просил, сто долларовых купюрах. Двадцать хрустящих бумажек, которые я решил утаить от начальства, послужат мне хорошим утешением за нервное потрясение. Наумов даже не поинтересовался, что заставил меня идти в банк. У каждого. свое задание и напрямую интересоваться финансовыми делами коллег в нашей среде было не принято, иначе примут за стукача, а это, знаете ли, чревато последствиями, особенно за границей. Отчитулись, конечно, за каждую потраченную копейку, но перед начальством, и все же поразмыслив, я решил спрятать заначку в надежном месте, в собственных кальсонах. Ночью Наумов и Федор, как ранее предполагалось, ушли минировать железную дорогу, а я, недолго думая, взялся за работу. Порывшись в сундуках хозяйственного Федора, нашел лоскут тонкой материи, вырезал две заплаты по размеру купюр, затем, разногишившись, вывернул кальсоны наизнанку и пришил заплаты на внутренней стороне бедер, предварительно спрятав под кусочками материи свою заначку. «Порядок. Теперь можно снять только с трупа». Правда, теперь и не помоешься. Но ничего, главное, вернулся, а то, что козлом вонять буду, так это проблема окружающих. Снился мне странный, вначале даже приятный сон. Катаемся мы с Татьяной на речном трамвайчике по Москве-реке. Сидим с ней на лавочке, целуемся и между делом оглядываем окрестности. Рядом с нами, на палубе, мои знакомые друзья — Димка Знахарев, Буренко — погибший при штурме Перекопа, старый сенсей Мехочан, Хочан, Сашка Нефедов, на моих глазах зарубленный в кавалерийской схватке донским казачком. Никто на меня не обращает внимания, и я вроде не особенно переживаю по этому поводу. Как-то незаметно быстро промелькнули Коломенское, золотые купола Новодевичьего монастыря, уже высокий левый берег Воробьевых гор скрылся вдали, а речной пароходик... Все набирал ход, и никого из пассажиров, включая мою Татьяну, совсем не волновало волновала увеличивающаяся скорость движения парохода. И вдруг в какой-то миг раздался грохот, и речной трамвайчик уходит в воду. Лишь я один остаюсь на поверхности. В страхе проснувшись, рывком сел на постели. Стучали в дверь. — Костя, открывай, время не ждет, — раздался знакомый голос. — Собирайся, пока совсем не рассвело, Осмотрим место для засады. Наумов, войдя в горницу, не в силах скрыть возбуждение, заходил из угла в угол. — Мне, походу, неплохо бы винтовку пристрелять, — заявил я. — Некогда и негде. Будем обходиться тем, что есть. Два часа назад Джан Зулинь выехал из Пекина. Недалеко через сутки жди его под Мугденом. Позиция нехороша. Мрачно заметил я, отрываясь от оптики. «Уже около получаса мы с Наумовым елозим по зарослям Гауляна. Бывая группа собрана и дожидается нас у проселочной дороги. Чем тебе не нравится позиция?» Наумов замер рядом, дыша мне в ухо. «До места закладки всего двести метров. Мы почти наверняка знаем, что генерал расположится в третьем вагоне. Вот именно, почти». Может, в момент взрыва его превосходительство изволит почтить своим присутствием соседний вагон. Так что велика вероятность затяжного боя с уцелевшей охраной. — Это вряд ли, — возразил Наумов. Если в дороге не произойдет никаких задержек, поезд прибудет на место после полуночи или ближе к утру. Обычно люди в это время спят глубоким сном. Но генерал сам по себе человек необычный, и ты уверен, что в соседнем вагоне... У него расположилась охрана, а не бордель на колесах, где он славно проводит ночные часы. Что ты предлагаешь, Костя? У нас ведь всего один пулемет. Да, но зато какой. МГ-13 «Дрейзе» — новейшая немецкая разработка, барабанный короб на 75 патронов, скорострельность 800 выстрелов в минуту и никакого водяного охлаждения. Постой, это, конечно, хорошо. Надеюсь, и пулеметчик у тебя отличный. «Сколько позицию он займет не с нами, а на Виадуке?» «Ты ведь что-то говорил насчет японских патрулей?» «Да, мобильный патруль на Дрезине дважды, когда и три раза за сутки, появляется на этом участке дороги». «Сколько солдат на Дрезине? Пятеро вместе с машинистом», — мрачно отметил Леонид. «Сам понимаешь, появись они не вовремя, сверху перестреляют нас, как куропаток». а пулеметчику там очень даже просто будет перекрыть обе железные дороги. Главное, чтобы сам не оплошал. Так что зови его сюда, пока на дороге никого нет. Постараемся выбрать позицию. Пулеметчик понимает по-русски. Обижаешь? Ван Гень в пулеметном взводе интернационального полка всю нашу гражданскую прошел. 4 июня. три часа 20 минут. Уже четыре часа, как моя группа заняла позиции. Бойцы на первый взгляд опытные, каждый знает свою задачу. Пулеметчик с помощником расположились на небольшой возвышенности над Виадуком, с которой прекрасно просматривается железная дорога, проходящая внизу. Они должны подать знак, когда появится поезд. Правда, сейчас видимость еще плохая, рассвет только обозначен золотой полоской, разгорающейся на востоке. Легкий гул на грани восприятия я услышал ранее, чем наблюдатель подал знак. «Три сорок», — отметил я на часах. Бойцы зашевелились. Сапер, ответственный за взрыв, вопросительно посмотрел на меня. Я успокаивающе похлопал китайца по плечу. Грохот летящего поезда нарастал. Паровоз стремительно пролетел сквозь виадук, показался первый вагон, второй... «Давай», — заорал я. Китая сдернул... за прочный шелковый шнур, и в следующее мгновение грохот взрыва потряс окрестности. Паровоз на полной скорости слетел с рельсов, за ним последовал первый вагон, второй остался на путях, а с третьего, последнего, сорвало крышу, предоставив нашим взором мешанину обломков. Вряд ли кто выжил в третьем вагоне. Несколько секунд я ничего просто не слышал, хотя перед взрывом и приоткрыл рот, и уши ладонями прикрыл. С неба беззвучно сыпались обломки, в с человеческими останками. Из покореженных вагонов появились первые робкие пока языки пламени. И внезапно включился звук — вопли раненых, металлический скрежет, треск горящего дерева и испуганные крики выживших, пока людей резанули по ушам. Первый солдатик — Испуганным зайчиком выскочил из внешней почти непострадавшего вагона. За ним горохом посыпались другие. Свядука стрекотнул пулемет. Стрелки из зарослей поддержали огнем. Меткие ребята, ни один из охранников генерала пока не добежал до спасительных зарослей гауляна. В третьем вагоне признаков какого-либо движения не наблюдалось, но пока еще было рано говорить об успешном выполнении задания. Буквально через пару минут мое терпение было вознаграждено. Из разбитого окна первого вагона выполз офицер, опустил руки внутрь оконного проема и с усилием вытащил полуодетого, находящегося без сознания пожилого человека. Через пару секунд выполз третий человек, очевидно помогавший протолкнуть своего начальника. К этому времени «Достаточно посветлело, чтобы во втором появившемся из окна я признал Джан Зулиня. Офицеры спрыгнули вниз и бережно подхватили генерала под руки, любезно развернувшись ко мне фронтом. «Пора. Я уже давно держал эту группу под прицелом. Выстрел. Через секунду второй. Разрывные пули вошли точно в грудь генерала. Лишь после этого офицеры повалились на землю, прикрывая своими телами Жан Зулиня. Поздно, ребята. На всякий случай я всадил в эту кучу всю обойму, перезарядил винтовку, огляделся. Опомнившаяся охрана отчаянно огрызалась беспорядочным огнем. «Уходим!» — громко крикнул я, и первым, пригибаясь, скрылся в зарослях Гаоляна. Через десять минут вся группа собралась у грузовика. Убитых, к счастью, не было. Лишь двое раненых. Один, правда, тяжело, и бойцам пришлось тащить его на руках. «Ну да ладно!» Главное, трупов за собой не оставили. Обман с переодеванием формы японских военных сразу бы раскрылся. Китайцы в японской армии не служили. Ну, как там все прошло? Генерал убит? В первую очередь спросил Наумов. Едва я появился возле грузовика. Все нормально. Лично побеспокоился. Порадовал я своего партнера. Мотор грузовика завелся сразу, как только последний боец забрался в кузов. Машина набрала скорость и помчалась по ухабистой дороге, оставляя за собой пыльный след.